Не хочу безумное спешить, не хочу быстрее, чем можно жить. Хорошо, что не растаяли снега, долго не было в душе моей тепла. Не спешу и прогоняю суету, от тревог тебя уберегу. Если нужно, помогу, я неслышно помогу и убегу.